Глава двадцать вторая. Маркус Дейн. Неделя прошла в мучительном напряжении. Кабинет превратился в пепелище, поглотив в своих жадных объятиях все документы, хранившиеся в нем. Понять, что понадобилось Дейрону, было практически невозможно. Как и то, нашел ли кузен то, что искал. Вейт, чтоб его демоны забрали. Мы не видели с ним с самого выпуска. «Дейрон, как и я, окончил военную академию. Пусть мы и были родней, но нас никогда ничего по-настоящему не связывало. Он был самым настоящим недоноском. После академии Вейд отбыл в ГИС. Как я слышал, там, в королевской столице, он неплохо устроился, забравшись по скользким ступеням власти. А после... Хм... Что произошло после? Этого я не знал, как и то, кому он теперь верен». «Золотым землям юга», «Фраосу», «Эртании». Хотя Дейронвейт и «Верность» — понятия несовместимые. Его внутренний дракон всегда был сильнее человека. Кто больше заплатит, вот на какой вопрос нужно ответить. Единственная зацепка — Фрэнсис. Однако от него не было никакого толку. На третий день, когда несостоявшаяся теща ушла в порт, прихватив с собой свою дочь, Я сразу же наведался в его комнату. Нужно было видеть его лицо, когда я переступил порог. Оно побледнело, словно полотно, а в глазах мелькнул неприкрытый страх. «Я ничего не знаю», — упрямо проговорил он, когда я спросил его о драконе. «Как все было, я уже рассказал. Силой вытянуть правду я не мог, а ментальная магия мне никогда не удавалось, По крайней мере...» Применить ее незаметно от Фрэнсиса у меня не получилось. Как ни крути, а доказательств того, что сводный брат Миры как-то связан с моим кузеном, у меня не было. Лишь догадки, витающие в воздухе. Но догадки к делу не пришьёшь. Проклятие. Казалось, что я попал в лабиринт, стены которого постоянно меняли свое положение. Брожу, а выхода нет. Лишь тупики и новые повороты. Еще и от полиции нет никаких вестей. Мира так и не нашлась. Они прочесали весь архипелаг, все острова. Ни одного намека или следа, будто она испарилась, оставив после себя лишь пустоту и отчаяние. Когда Рерсены отбыли из поместья, я, наконец, смог вздохнуть свободно. Последнее, что я увидел, это растерянный взгляд главы семейства. Интересно, сказал ли Флорис о том, что получить приданные миры у них не выйдет? Думаю, нет, иначе Агния устроила бы такую истерику, что даже вообразить страшно. По истечении еще нескольких дней, наполненных гнетущим ожиданием, я решил, что сидеть в доме бесполезно. Надеясь на то, что дракон сможет почувствовать свою истинную, я обернулся. Пролетая над островами драконьего крыла, я чувствовал невообразимую тоску и пустоту, словно из меня всю жизнь выкачали и отправили в небытие, оставив лишь оболочку лишенную смысла существования. Как и полиция, миру я не нашел, даже почувствовать не смог, будто она исчезла из самой ткани реальности. Проклятье. Но я не собирался отступать. Моя решимость лишь крепла с каждым днем. Лорас, еще одна зацепка. Вопреки моему мнению, что мире туда не попасть, остров все же следовало проверить. Однако и тут я наткнулся на препятствие. Из-за того, что в Гесарскую Академию просто так не попасть, я убил больше месяца, чтобы добиться разрешения на посещение. Сначала отправлял прошение ректору, но получал довольно резкие ответы. Драконам на Лоросе не место, якобы наша магия резонирует. С чем резонирует магия драконов, честно признаться, я так и не понял. После письма отправились в Совет Архимагов. От них ответа я и вовсе не получил. Точно мои послания растворились в воздухе, не достигнув цели. Ситуация заметно ухудшилась, когда начали расползаться вести о том, что на купцов все чаще и чаще стали нападать пираты. Точнее, каперы, частные суда, которым Иртания выдавала разрешение захватывать и грабить торговые корабли неприятеля. То есть неприятели в их понимании — это наше королевство. Голова от всего этого шла кругом, мысли путались. Не удивлюсь, что именно за Иртани ныне выступал мой дорогой кузен, о котором я в тот роковой день написал своему руководству. Я ждал ответа не меньше месяца. Однако вместо ответного письма на драконье крыло прибыл сам адмирал королевского флота, Райфорд Росби. «Маркус, рад видеть тебя в добром здравии!» Воскликнул Розби, с шумом опускаясь в глубокое кресло, стоявшее посреди гостиной. «Адмирал?» «Признаться, не ожидал увидеть вас лично?» Ответил я, усаживаясь напротив и жестом указывая слугам принести чаю. «Твое письмо, Маркус, твое письмо!» росбим многозначительно постучал пальцем по своему виску. Оно меня, мягко говоря, заинтриговало. «Ты абсолютно уверен, что это был Дейрон Уэйт? Не обознался?» «Адмирал, лицо этого мерзавца невозможно забыть!» Процедил я сквозь зубы, сжимая подлокотники кресла с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Дейрон устроил пожар в моем кабинете. К сожалению, что именно он искал, сказать не могу. «Думаете, какие-то секретные документы?» Попытался угадать я. «Но вы же сами знаете, адмирал. Подобные бумаги хранятся в архиве штаба, а не в доме офицера». «А как насчет чертежей, Маркус?» Глаза Росби хитро блеснули. «Чертежей?» — переспросил я, не сразу улавливая ход мысли адмирала. «Да», — кивнул адмирал, — «чертежи боевого корабля «Хаарон», новейшего судна, которое, по твоим уверениям, должно было стать венцом всего Королевского флота. Я помню, как ты выступал перед комиссией накануне своего выпуска. Сколько энтузиазма, сколько энергии. Тогда я был глупым юнцом. Отрезала я, не желая ворошить прошлое. Витал в облаках, как последний мечтатель. Но, как говорится, жизнь быстро спустила меня на землю. Да уж. Росби, понимающе кивнул. «Помню ту историю. Но флот тогда не был готов к таким радикальным переменам. Да и магов у нас не хватало. Сам знаешь, какие они». Адмирал презрительно фыркнул. «И пальцем не пошевелят, чтобы сделать что-то действительно полезное для королевства». Большинство из них стремится урвать теплое местечко в столице, нежиться в роскоши, а служить на флоте или, боже упаси, на границе. Адмирал, прошу прощения за бестактность, но какое отношение все это имеет к Дейруну и чертежам? недоуменно спросил я, теряя нить его рассуждений. Косвенное, пробурчал Розби, но все же недавно мы получили сведения, что Иртания наткнулась в своих шахтах на богатую жилу кристаллов хаара. Проклятье, вот оно что. Так вот, к чему он клонит. Получается, чертежи сейчас им бы очень пригодились. Харан, Я загорелся этой идеей, когда еще учился в Академии. Корабли с минимум экипажа, парочкой магов и специальными кристаллами по периметру палубы. Расположенные в определенном порядке и на правильном расстоянии, кристаллы Хара создавали мощную энергетическую цепь, с помощью которой маг мог многократно усилить свою магию. Не нужно быть архимагом, чтобы управлять таким кораблем в штиль, или усмирить разбушевавшуюся бурю. Кристаллы можно было установить и на обычное торговое судно, чтобы защитить его от пиратов. В юности я был уверен, что это гениальная идея. Однако суровая реальность быстро поставила меня на место. Во-первых, Росби прав. Маги — народ капризный и избалованный. Предпочитают отсиживаться в столице и не стремятся мазолить руки на флоте. А во-вторых, кристаллы Хаара — невероятно редкий и дорогой ресурс. Поэтому, поступив на службу и столкнувшись с реалиями флотской жизни, я похоронил свою идею как наивную юношескую мечту. Чертежи хаарана отправились в самый дальний ящик стола, где и пылились долгие годы. Черт возьми, да я и подумать не мог, что они когда-нибудь кому-нибудь понадобятся. «Дейрон! Этот мелкий пакостник! Он ведь знал о чертежах!» Уверен, как только иртанцы наткнулись на жилу кристаллов, он тут же, сломя голову, побежал к королю, чтобы продать ценную информацию подороже. «Каперы — это только начало», — мрачно проговорил Розби, выводя меня из размышлений. «В шахматной партии первыми в бой всегда идут пешки. Иртания сделала свой ход. Теперь мы должны ответить, и ответить достойно». «И каков же ваш план?» «Наши верфи уже вовсю работают, начали строить новые корабли», — сообщил Росби. «Кроме того, мне удалось убедить его величество перенести базу флота поближе к столице. Если Эртания решится нанести удар, мы должны быть готовы к отражению атаки». «И... Маркус...» Росби поднял на меня решительный взгляд. «Ты станешь моим заместителем. Контрал-адмирал Маркус Дейн». «Как звучит, а?» «Я... <смех> Адмирал, позвольте сказать откровенно». «Конечно», — кивнул Росби, привыкший к прямоте. «Сейчас у меня, как бы это сказать, некоторые семейные проблемы», — начал я издалека. «И я хотел бы сначала разобраться с ними. Уверен, во флоте достаточно достойных и опытных командиров, которые справятся с этой задачей ничуть не хуже меня». ты не просто командир». Росби резко поднялся с кресла, словно подброшенной пружиной. «Ты маг. Нет, ты дракон. Без тебя нам не обойтись. К тому же, разве не хочешь отомстить своему кузену? Твоя вторая сущность этого жаждет, я точно знаю». Тут адмирал, конечно, сильно ошибался. Да, дракон хотел надрать задницу Дейрону, но найти миру ему хотелось гораздо сильнее. И в этом мы с ним были солидарны. Даже несмотря на предложение Райфорда Росби о повышении. После того, как я найду свою жен...» Тот я осекся. Мира, после того, как вырвала страницу со свидетельством о бракосочетании, не была моей женой. Однако своей невестой я называть ее все же мог. «После того, как я найду свою невесту...» Продолжил я. Она пропала. «Демоны, Маркус, сейчас не время думать о невестах», взревел Розби. и все всё-таки упрямо стоял я на своем. «Но твое назначение...» Адмирал занервничал и принялся мерить шагами гостиную, отчего чашки на столе зазвенели. «Я уже обо всем договорился. Лорас отличное место». лорас «Я не поверил своим ушам. Я не ослышался. Вы выбрали Лорас для новой базы?» Адмирал, остановившись у камина, молча кивнул. «Идеальное место», — проговорил он, словно убеждая сам себя. «К тому же там полно опытных целителей». «Академию можно будет использовать как отличный военный госпиталь». Правда, меня предупредили, что тамошний ректор – женщина строгая и несговорчивая. Но против приказа короля она не пойдет. «Я согласен!» – выпалила я, не веря своей удаче. «Вот это поворот!» – усмехнулся Росби. «Так быстро поменял свое решение?» «Это мой долг, адмирал!» – ответил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Врать было нехорошо но не рассказывать же росби всю правду отлично тогда жду тебя на лоросе контрол адмирал торжественно произнес росби протягивая мне руку как только адмирал отбыл я тут же вызвал к себе джейса объяснять ситуацию долго не пришлось мы договорились что как только разящий который уже почти восстановили после пожара встанет на воду мы с командой отплывем вместе с частью северного флота на лорос я был уверен что именно розящий. Оснащенный кристаллами Хаара, которые мне посчастливилось раздобыть, станет флагманом. Мы утрем носы пиратам, изорвавшейся Иртании. Я не был до конца уверен, что Дейрону удалось выкрасть чертежи, но медлить было нельзя. Нужно действовать на опережение. Время последних приготовлений тянулось мучительно долго. Лорос. Почему-то я был уверен, что мира именно там. Не знаю как но ей все таки удалось остаться на острове. С каждым днем она поражала меня все сильнее и сильнее. Как же я ошибался в ней? На самом деле, Мира была вовсе не той глупой наивной девчонкой, которую я встретил на палубе разящего. Она сильная, смелая, упрямая. А тот поцелуй, страстный, полный желания. До сих пор я не могу выбросить его из головы. Никогда бы не подумал, что можно так потерять голову из-за женщины. На третий день после визита Розби разящий, наконец, отчалил от берега. Сердце у меня билось, как сумасшедшее. В какой-то момент я не выдержал. Отдав приказ держать курс на Лорос, я обернулся, превратившись в дракона, лишь бы побыстрее прибыть на место, где могла скрываться моя истинная.